Б. Развитию греческой религии содействовало Первое. Она росла на свободе без внешних помех в течение долгих веков, имела время окрепнуть. Второе. Богатая фантазия грека сумела выработать яркие образы и найти им прочные формы. Третье. Особое сословие класс жрецов специально посвятил себя ее культивированию. Четвертое. Литература, наука, и искусство, в свою очередь, прочно закрепили образы богов в сознании народном. Оттого греческий Олимп оказался таким живучим и позже так долго отстаивал себя в борьбе с христианством. В. В России наоборот. Первое. Христианство захватило русское язычество, прежде чем оно успело достаточно развиться и окрепнуть, и потому легче могло подавить и заглушить его. Второе. Вместо жрецов здесь были одни только волхвы и кудесники. Третье. Третье русский фидей и прокситель способны оказались лишь на выделку одних из туканов грубой формы ни литературы ни науки на руси до принятия христианства еще не существовало глава 4 отсутствие жреческого класса жрецов не было в языческой руси были одни только волхвы или кудесники различие между волхвом и и жрецом. Волхв — это мудрец, знающий будущее, гадатель, знахарь, ближе смертного, к таинственным силам природы, к божеству, как выразился бы верующий язычник. Жрец — избранник Бога, представитель на земле его интересов. Знания и могущества жреца исходят непосредственно от Бога. Волхв Еще не жрец, но всякий жрец может быть и волхвом. Волхвом может назвать себя каждый и поддерживать в других это убеждение соответственными действиями. Жрецом же может стать только тот, кого изберут и признают в этом звании особые люди, имеющие на то право. А где есть такие люди, там они не только поддерживают религию, но также и разъясняют ее, дают более отчетливое представление о сложившихся образах, стараются вкоренить убеждения в их справедливость и возвышенность, иными словами, развивают и укрепляют в обществе религиозные верования потому-то там, где нет жрецов, а одни волхвы, религиозные понятия и представления туманны и непрочны. Раздел 3. Варяги. Глава 1. Кто такие были варяги? Варяги Это те же норманны, что совершали, начиная с IX века, набеги на Британию, Францию, Сицилию, Южную Италию, гонимые туда из скудно одаренной родины – Скандинавия, Ютландия – материальной нуждой, влекомой жаждой подвигов, удальством и мыслью о легкой наживе. Они покидали свою родину отдельными сравнительно небольшими дружинами или отрядами, и, вернувшись домой, могли быть уверены, что найдут на месте и дом свой, и сородичей. В этом их отличие от франков, вандалов, вест или остготов, те, снимаясь со старого селища, Переселялись на новые места всем племенем с женами, детьми, с домашним скарбом, со всеми стадами скота и табунами лошадей. После их ухода оставалось пустое место, которое могли занять другие племена. Одни норманны шли на запад и известны там под этим именем. Северные люди, таковыми были они для жителей Средней и Южной Европы. Другие выбирали Восток. Этих обыкновенно звали в Византии наемники, наемные солдаты. Глава вторая. В чем их отличие от норманнов? Различие между норманнами и варягами ни в одном названии. Норманны, преимущественно, берсеркеры, удальцы, захватчики, морские пираты. Недаром появление их в Западной Европе вызывало в населении панический страх. Недаром там сложилась молитва от ярости норманнской «Избави нас Господи». Свободное для всех море позволяло норманнам проникать всюду и безнаказанно. Варягам же, наоборот, путь в Царьград лежал добрую половину по суше, и, будь они исключительно шайкой грабителей и пиратов, прокладывая себе дорогу исключительно одним оружием, им бы не добраться до Царьграда, а если дойти то значительно ослабленными в силе и количестве. Между тем, проезд через русскую землю доставался им сравнительно легко. Это потому, что из берсеркеров варяги превратились здесь в дружинников-торговцев. Хотя и вооруженные с головы до ног, они все же прокладывали себе путь не столько насилием, сколько соглашением, связав свой личный интерес с интересом местного населения. И в самую Византию приходили не столько грабить, сколько торговать, или нанимались там заплату в военную службу.